Глава одиннадцатая. Когда дело дошло до еды, ни у одного из нас не оказалось аппетита. Мы кое-как доели лазанью и стали пить кофе. Нам нужно было только быть рядом. Мы мало говорили, но, видно, прочитав мои непристойные мысли, Габриэла сказала вдруг, что мы не можем поехать к ее сестре, потому что она дома и двое-трое детей тоже. Этого-то я и боялся. Криво улыбнулся я. Придется, выходит, все отложить до следующего раза. Увы. Мы оба одновременно вздохнули и рассмеялись. Чуть позже, попивая горячий кофе, Габриэла спросила. — А сколько таблеток было во флаконе, который ты послал мне с Саймоном Серлом? — Не знаю. Я не считал. Но флакон был на три четверти полон. Мне тоже так показалось. — сказала Габриэла со вздохом. Мне вчера позвонила жена булочника и попросила достать еще. Она сказала, что дно флакона было наполнено бумагой. Но мне кажется, она просто раздала таблетки подругам, а теперь жалеет. Никакой бумаги во флаконе не было, только вата сверху. Я тоже так подумала. Габриэла горестно поморщилась. Лучше бы она сразу сказала мне правду. Я резко поднялся и сказал, пошли. «И оставь кофе». «В чем дело?» — удивилась Габриэла, надевая пальто. «Я хочу взглянуть на флакон». «Да она же наверняка его выбросила», — удивленно сказала Габриэла. «Надеюсь, что она все-таки этого не сделала», — сказал я, быстро расплачиваясь. «Если во флаконе оказалась бумага, то положил ее туда только Саймон». «Да? Думаешь, это серьезно?» «Он полагал, что таблетка для тебя». Он не предполагал, что они предназначены кому-то еще. И я забыл напомнить ему, что ты не понимаешь по-английски. Может, он решил так? Когда у тебя кончатся таблетки, ты увидишь бумагу и прочитаешь, что там написано. Не знаю. Так или иначе, надо бы ее найти. Это первый и последний след Саймона. Мы выскочили из ресторана, поймали такси и понеслись к булочнику. Жена его была полная, добродушная и выглядела лет на пятьдесят, хотя на самом деле ей, скорее всего, было тридцать пять. Ее приветливая улыбка сменилась выражением тревоги, когда Габриэлла объяснила ей, зачем мы приехали. Потом она широко развела руками. «Флакон в мусорном баке», — сказала Габриэлла. Она выбросила его сегодня утром. «Надо поискать. Спроси, могу ли я это сделать?» Две женщины обменялись какими-то репликами. Потом Она говорит, что ты запачкаешь свой прекрасный костюм. Габриэла. Еще она говорит, что англичане все сумасшедшие. Но ты можешь поискать. На заднем дворе стояли три мусорных бака. Два, к счастью, пустые. Один полный. Мы его перевернули. Я стал разгребать вонючие отбросы рукояткой метлы. Коричневый флакончик был там. Под мокрыми кофейными отходами и остатками лапши. Габриэла подняла его. и вытерла куском газеты, а я погрузил отходы обратно в бак и подмел двор. «Бумага не вылезает», — сообщила Габриэла. Отвинтив крышечку, она пыталась подцепить ее пальцем. Я посмотрел, кивнул, обернул бутылочку газеты, положил на землю и ударил лопатой. Габриэла присела на корточки и смотрела, как я выбираю из осколков бумагу, а также еще кое-что». там оказавшийся. Я медленно встал, держа в руке трофеи. Обрывок бумаги — верхняя часть фирменного бланка Ярдмана, банкнота неизвестной страны и несколько травинок сена. Обрывок бумаги и купюра были пришпилены булавкой, а травинки оказались между ними. — Что за чепуха? — медленно произнесла Габриэлла. «Ты не знаешь, что это за валюта?» — спросил я, показывая ей купюру. Оглядев ее с двух сторон, она сказала. «Югославская, сто динаров. И сколько же это?» «Ну, примерно пять тысяч сто лир. Три фунта. Плачок бумаги, сена И все было запретано во флакон». Габриэла взяла у меня из рук бумажки и отцепила булавку. «Что все это значит?» — спросила она. — Понятия не имею. Послание в бутылке. — Но что оно значит? — В бумаге какие-то дырочки, — сообщила Габриэла. — Это от булавки. — Нет, их гораздо больше. Смотри. Она подняла бумажку на свет. Красные печатные буквы бланка гласили «Агентство Ярдмана. Транспортировка грузов». Плачок был размером шесть дюймов на два. Я поднял его на свет. Саймон наколол булавкой пять букв. людей. Меня обдало первым порывом страшных предчувствий. — Что все это значит? — спросила Габриэла. Посмотри, как он наколол буквы. — Получается, агентство Ярдмана — транспортировка людей. Мои интонации явно ее напугали. Ее, похоже, обдало ледяным ветром. Но... «Как все это понимать?» «А так, что у Саймона не было карандаша», — мрачно отозвался, я избегая печальных объяснений. «Только булавки в ласкане пиджака». «Записка в бутылке, которую, наконец, выбросила волной на берег». «Надо подумать», — сказал я. «Надо все хорошенько вспомнить». Мы уселись на пустые ящики, сваленные в углу двора. Я уставился на побеленную стену дома и какой-то куст в катке в другом углу. «Расскажи, в чем дело?» — попросила Габриэла. «У тебя такой страшный вид!» «Билли...» «Билли устраивает дымовую завесу». «Кто это такой?» «Конюх. Или, по крайней мере, им прикидывается». Всякий раз, когда он летал, на борту был человек, который обратно не возвращался. «Саймон?» — недоверчиво протянула Габриэла. «Сейчас я не о Саймоне, хотя и с ним на борту был Билли. Люди, которые путешествовали под видом конихов, назад не возвращались. Я не помню их лиц, потому что Билли делал все, чтобы у меня не было возможности с ними пообщаться». что же он делает? Ну, много чего. Оскорблял, и я замолчал, пытаясь припомнить этих попутчиков. Первый раз, когда я летел с Билли, с нами был толстяк по имени Джон. По крайней мере, мне так его представили. От него не было никакого толка. Он понятия не имел, как обращаться с лошадьми. В тот день мы дважды летали во Францию. Похоже, Джон собирался остаться там уже после первого прилета. Я видел, как он жарко спорил с Билли, и тот, видно, заставил его слетать еще раз. Когда Джон согласился лететь обратно, Билли вылил пиво мне на ноги, чтобы я думал об этом, а не о Джоне. А во второй раз он и вовсе устроил со мной потасовку. — Но кто был этот Джон? — Понятия не имею, — покачал я головой. — А остальные... Потом мы вместе летали в Нью-Йорк. С нами был конюх с какой-то норвежской лошадью-полукровкой. Он якобы не говорил по-английски. Официально он летел в Америку на две недели, но кто знает, сколько он там пробыл. В тот раз Билю вронил мне на руку железный брус, чтобы я думал об отбитых пальцах, а не о норвежцах. — Ты в этом уверен? — нахмурилась Габриэла. — Ну да. Я раньше думал, что Билли делает это не просто так, а с какой-то целью. Только я неправильно понял его цель. Я помолчал и снова заговорил. Как-то мы летели во Францию с человеком с большими пушистыми усами. А потом, недели через две, мы летели уже из Франции с человеком с большими пушистыми усами. Усы были одни и те же, но вот люди, пожалуй, могли быть разными. А что тогда отмочил Билли? На пути туда вылил мне на голову сладкий кофе. И почти всю дорогу я отмывался в уборной. А на обратном пути он нагрел меня цепью. я большую часть пути просидел у борт инженера, чтобы избежать настоящей драки. Больше ничего не случилось? Спросила Габриэла, грустно глядя на меня. Я покачал головой. На прошлой неделе я летел в Нью-Йорк, Я заявил Ярдману, что если Билли посмеет хоть пальцем меня тронуть, я тут же увольняюсь. Да, мы летели нормально, но на обратном пути с нами летел человек, который явно не имел никакого отношения к лошадям. На нем была одежда для верховой езды, но в ней он чувствовал себя крайне неуютно. Я подумал, что он родственник кого-то из хозяев лошадей и просто решил бесплатно слетать через Атлантику. но я мало с ним разговаривал, потому что всю дорогу в самолете проспал. Десять часов. Я редко так устаю, но тогда я решил, что это возможно, потому что за шесть дней я четвертый раз лечу через Атлантику. «Может, тебе подсунули таблетку?» — предположила Габриэла. «Не исключено. Вскоре после взлета Альф принес мне кофе». В одном из боксов был нервный жеребенок, и я пытался его успокоить. Не исключено. А кто такой Альф? Млухой конюх, который всегда летает с Билли. Так ты думаешь, тебе подсыпали в кофе снотворное? Все может быть. Я и потом все время хотел спать. Даже дома заснул. В ванне. Все это очень серьезно, сказала Габриэлла. И сегодня с нами чужой человек. Его тоже зовут Джон. Вроде бы я вижу его впервые, и все-таки я стал смотреть на него, пытаясь понять, где же мы могли встречаться. Но тут появился Билли и ударил меня по ноге. Я ответил ему тем же, но после этого перестал думать на эту тему. «Ну, а теперь что ты думаешь?» Во-первых, у него странные для конюха руки. У конюхов руки грубые, обветренные, им приходится мыть лошадей в любую погоду и так далее. У него же руки гладкие, с хорошо подстриженными ногтями. Габриэла взяла меня за руку и провела пальчиками по тем местам, где стали образовываться мозоли после того, как я оставил канцелярскую работу. «Значит, они вовсе не похожи на твои, да?» не похоже. Но дело в другом. Выражение его лица. Я смотрел на него как раз, когда он вдруг проснулся. Я помню этот момент. Несмотря на Билли, меня поразило выражение его лица. Как бы тебе его описать? — О! — воскликнул я, смеясь над собственной недогадливостью. — Ну, конечно! Он учился в той же школе, что и я. Значит, вы знакомы? Вы знали друг друга по школе? Нет, он постарше, он окончил лет на пять раньше меня. Но взгляд... Именно так смотрели ученики, не самые симпатичные, те, кто был свято убежден, что они подарок человечества а все остальные намного ступеней ниже. Он из таких. И уж явно не конюх. Он держался так, словно его грубая одежда была оскорблением его достоинства. Но ты же не носишь одежду конюха. — возразила Габриэлла. — Значит, и он мог одеться, как считал нужным. Это же не обязательно. — Не совсем так. Альф носит брюки для верховой езды, биль джинсы. Двое других конюхов, Тимми и Конкер, носят бриджи. Нехудобно работать. Это своего рода форма. Никто не заподозрит неладный, если человек, пребывающий с партией лошадей, одет как конюх. Это верно. — с паспортами никакой мороки. Обрати внимание, как просто я к тебе сегодня вышел. «Через служебный выход. Если ты работаешь с авиакомпанией, то в аэропортах, особенно маленьких, тебе не будет никаких придирок. В большинстве из них ты просто проходишь через грузовое отделение, и на тебя никто не обращает никакого внимания». «У американцев наибольшая строгости да и они привыкли к нам». «Но все-таки ваши паспорта проверяют», — возразила габриэла «Я вытащил свой паспорт, утративший свою безукоризненную чистоту за последние три месяца». и порядком помятый. Видишь, он истрепался больше от того, что я ношу его в кармане, но в нем не так уж много штампов. Да, конечно, вот американская виза, но в Милане мне поставили штамп, лишь когда я прилетел обычным пассажирским рейсом. Во Франции мне ни разу не ставили штамп, хотя я там успел побывать много раз. Разумеется, в паспорт заглядывали, но очень бегло. В общем-то, при таких условиях можно кататься и с поддельным паспортом, и даже вообще без паспорта. Один летчик рассказывал мне, что как-то три недели летал по всему белому свету, вообще без паспорта, и ничего сошло. Люди, работающие в авиакомпаниях, просто рехнулись бы, если бы им устраивали такую же проверку паспортов, как и всем остальным, — сказала габриэла Да, обычно в этом нет необходимости. И вообще не так-то просто прокатиться в один конец даже в качестве работника фирмы. Просто невозможно, если у тебя нет связей. Если кому-то вдруг захотелось без помех прокатиться в другую сторону, Ему будет трудно попасть на борт самолета, который везет лошадей. Но если транспортное агентство или кто-то из его сотрудников готово организовать нелегальный экспорт людей наряду с лошадьми, тогда все делается проще простого. Но что это за люди? Ну, Билли, конечно, вряд ли может рекламировать свою деятельность в газетах. Но в клиентах у него явно нет недостатка. «Мошенники?» — спросила габриэла Я повертел в руках банкноту, потом былинки. «Почему вдруг сена В свою очередь задал я вопрос. «О, что нашел деньги в сене?» Сказала Габриэла, пожимая плечами. «Ну, конечно!» Воскликнул я. «Ты абсолютно права. В сетках для сена. Куда они думают заглядывать таможенники? Может, они переправляют контрабандой не только людей на валюту?» Я рассказал Габриэле, как Билли наполнил вместо меня сетку сеном, и как это меня тогда поразило. Но, Генри, мил, я не понимаю совсем другого. Почему тебя не удивили все эти пакости, Билли? Мне бы это показалось очень-очень странным. Я бы устроила большой шум. Габриэла говорила с немалым удивлением и огорчением в голосе. Я просто решил, что все это... Из-за того, что я... «Ты что?» — не поняла она. «Потому что я принадлежу...» — продолжил я с улыбкой. «К тому слою общества, который он хотел бы истребить. Генри, что это за слой?» «Как тебе сказать?» «Ну, у вас в Италии есть и по сей день графы и графини». «А ты что?» — Граф? — Вроде бы. — Да, граф. — Вроде бы. — Да, — неуверенно отозвалась она, готовая рассмеяться шутки подозревая, что я ее разыгрываю. — Я тебе не верю. Поведение Билли по отношению ко мне не удивило меня, потому что я знал, он ненавидит меня лютой ненавистью за мой титул. Тогда все становится на свои места. Габриэла ухитрилась одновременно и улыбнуться, и нахмуриться. Отчего сделалась очаровательной. — Но если ты граф, почему, скажи на милость, ты возишься с лошадьми? — А ты сама попробуй мне это объяснить. Она внимательно на меня посмотрела, потом обняла за шею и, прижавшись своей щекой к моей, прошептала. — Тебе недостаточно иметь титул. Этого мало кому достаточно. Тебе надо надо доказать миру, что ты... Она порылась в своем французском запасе слов и сказала, что ты настоящий. Я издал глубокий вздох, в котором смешались любовь и облегчение. И поцеловал ее туда, где над духом свисала темная прядь. «Моя жена будет графиней», — сказал я. «Как тебе это?» «Пожалуй, я могла бы это вынести. А меня?» «Меня ты могла бы вынести? Всю жизнь?» «Да. Я люблю тебя», — прошептала она мне в ухо. «Только... Генри... Да. Только что?» «Оставайся и дальше. Настоящим. Ты не перестанешь быть настоящим?» нет Грустно сказал я. Она отступила на шаг, мотая головой. Я сказала глупость. Даже если я так быстро усомнилась, это значит, что тебе постоянно приходится что-то доказывать остальным. Постоянно, — согласился я. И все же тебе не следует заходить так далеко. Сердце меня вдруг защемило. Тебе вовсе нет необходимости делать мне предложение. У меня... Ёкнуло сердце. «Далеко не всем делают предложение на заднем дворе пекарни у помойки», — пробормотала Габриэла. Ее губы задрожали и растянулись в кривую улыбку, от которой у меня внутри все содрогнулось. «Милая», — сказал я, — «Генри», — сказала она, — «меня так и распирает от счастья». я поцеловал её. меня хватило, похоже, такое же чувство, что и Габриэлу. Прошло еще полминуты, и забвение кончилось. Я вспомнила о Саймоне. «Что такое?» — спросила Габриэла, увидев, что я вдруг выпрямился. «Время. А, и Саймон. Мне страшно за него», — прошептала Габриэла. «Мне тоже». Она взяла листок у меня из рук и стала на него пристально смотреть. «Мы делаем все, чтобы не сказать правды. Что все это означает?» «Да», — тихо согласился я. «Вот и скажи, пожалуйста, сам». Это была та весточка, которую он мог оставить, причем единственным способом. Я замолчал, и пристально посмотрел в ее серьезные глаза. После секундной паузы я закончил. Его больше нет в живых. «Может, он попал в тюрьму?» — растерянно сказала Габриэла. Но я покачал головой. Саймон уже третий, кто вот так исчез. Был некто Баллард, организовавший транспортировку лошадей отсюда потом питерс у него была как раз моя работа пере него об бы исчезли баллар пропал год назад они как в воду канули этот билли медленно начала габриела этот билли продолжил я «Молод, жесток и носит под мышкой слева заряженный револьвер Пожалуйста, не возвращайся с ними. Я в безопасности, пока буду помалкивать. Я забрал у Габриэла отчаянные послания Саймона, скрепил булавкой банкноту и записку, собрал блинки сена и положил все это в бумажник. Я вернусь в Англию и там разберусь, к кому мне следует обратиться. — В полицию, — сказала Габриэла. Я не уверен. Я вспомнил, а югославской купюре и о словах Габриэла, сказанных ей в первый наш вечер вместе. Коммунисты начинаются в Триесте. У меня было чувство человека, ненароком оступившегося и угодившего в кротовую нору, где он обнаружил целую тайную сеть подземных ходов. Было маловероятно, что те, с кем меня свела судьба, были самыми заурядными мошенниками. Это были курьеры, агенты, и бог знает на кого они могли только работать. Удивительно, что я так близко соприкоснулся с людьми, о существовании которых только догадывался, но тем не менее и не надеялся увидеть воочию. Впрочем, соседи Питера и Хелен Крогер в Кранли-Драйв, наверное, тоже были бы сильно удивлены. «Билли, скорее всего, уже выгрузил то, что доставил в сетки», — сказал я. «Хотя я, конечно, вернусь и...» «Нет», — горячо перебила меня Габриэла, — ищи». «Именно это, наверное, и сделал Саймон. Обнаружил деньги, а Билли увидел». «Наверное, так оно и случилось». «А в тот раз полетели еще двое конихов, которых я ранее не встречал. Где-то в полете Саймон обнаружил то, на что я не обращал внимания». «Как это случилось?» Что он потом сделал? Может, потому что там оказался один лишний человек? Может, потому что Билли не удалось отвлечь его внимание теми способами, что сработали в моем случае? А может, из-за их личных взаимоотношений, о чем мне не было известно? Так или иначе, Саймон понял, чем занимается Билли. И Билли это тоже понял. Саймон, наверное, вспомнил в конце полета... что Баллард и Питерс исчезли безвозвратно, что у него нет возможности посадить Билла, юного подонка с револьвером. Тюрьмо. Саймон смог улучшить несколько минут в туалете. Карандаша под рукой не оказалось. Только булавки и флакон, который я вручил ему в офисе авиакомпании. Флакон с именем Габриэллы, о существовании которой Билли не подозревал. Таблетки в унитаз, Банкноту и бумажку со странным посланием во флакон. Сделал это и ушел навсегда. «Только, пожалуйста, не копайся в сене», — еще раз повторила Габриэла. «Нет, нет», — согласился я. «Лучше это сделает официальное лицо в следующий раз, когда полетит Билли». Габриэла облегченно вздохнула. «Мне бы очень не хотелось, чтобы ты исчез. Этого не будет». Успокоил дядя-дядя. «Большую часть пути я проведу в обществе Патрика и человека, который купил куклу. А потом, когда мы прилетим, я тебе позвоню, чтобы ты не волновалась. Устраивает?» «Это будет здорово», — отозвалась Габриэла. «Я сразу перестану волноваться. Лучше и не начинай», — сказал я. «Все будет отлично». «Боги древнего Рима, наверно захотали б до упаду слушая наше рассуждение